Шквал, как неожиданно налетел, так же быстро, уже в Тихом океане, оставил в покое Иртыш. Невдалеке заведнелся какой-то китобой. Он тоже, видимо, лавировал, ожидая ясной погоды, чтобы пройти проливом в Охотское море. Команду шквал наверняка застал врасплох, потому шхуна выскочила на камень, торчащий футов на 9 из воды. Волна, которая подняла судно так высоко, сорвала его с камня, и пробитым днищем швырнула в океан. китабой тонул, прося о срочной помощи сигнальными флагами, выстрелами из пушки. Муравьев приказал на двух вельботах отправить подвахтенную команду спасать пострадавших. «Кажется, французский». Он осматривал китабой в трубу. «И называется, как бы вы думали. Элис!» – Муравьев передал христиане подзорную трубу. «Франция потеряла во снегах Сибири». И вот увыковечило ваше имя. После похода охотским трактом вы этого заслужили. Обе дамы в смятении смотрели на шхуну. Еще бы, их соотечественники терпели бедствие. «Вижу флаг моей родины!» — ликовала Элиза. «Кто бы мог подумать!» — удивлялась Екатерина Николаевна. «Что на краю света встретим французов!» Через пробоину в носовой части шхуны хрестала вода. Ее выкачивали помпой, черпали ведрами. Пытались и не могли забить дыру деревянным щитом, заглушить ватными матрасами. Французы уже не надеялись спасти парусник. На их счастье в русской команде оказался смельчак, боцман Кукушкин. Под такой фамилией он увыковечен в воспоминаниях Бернгарда Струвы. Кукушкин закрыл пробоины мешками с мукой, и течь сразу уменьшилась. Воду из трюма выкачали. Капитан Шхуны сердечно благодарил Боцмана. — Бери, что пожелаешь, мой спаситель. — Что вы, помилуйте, — отвечал Кукушкин, весь мокрый, посиневший от холода. — Какие тут выгоды да награды! Это наш морской долг! Чарочку бы! Капитан подарил Кукушкину три бутылки рома. А когда он вернулся на свой Иртыш, Элиза подарила ему шерстяной шарф. Наконец спутники увидели конусные вулканы Камчатки. Некоторые из них дымились и напоминали гигантские шатры воинов-великанов. «Третьи сутки идем вдоль земли, и ни единого поселения, заметил Муравьев, а мне докладывали, что тут обитают десять тысяч инородцев». «В глубине полуострова луга и поля», — отвечал капитан. «Конечно, русских поселенцев. Картофель, редька и репа подаются здесь отличного достоинства. Из хлебов, ячмень до да, По теплому климату можно бы ожидать рожь, пшеницу, однако поднимаются до колоса и чернеют. Зато рыбы здесь столько пород, сколько, наверное, во всем свете не найдется. Когда кита, горбуша, чевыча, кижуч идут реками на нерест, то вода в берегах заметно поднимается и нет никакой возможности проехать на лодке. В 1812 году Петропавловск был объявлен городом и центром Камчатской области приезду Муравьева в нем было около 100 казенных и частных домов, церковь, три магазина, несколько бань. Духовному и морскому ведомствам принадлежали две школы, где учились дети всех сословий. За счет сумм из добровольных пожертвований выписывались почти все русские журналы. Жителей насчитывалось 600 человек. Гавань глазами очевидца. Мы прошли песчаный мыс. Первым, встретившимся нам предметом, была батарея, сделанная из земли вроде вала с окнами, из коих выглядывали четыре медных пушки. Потом вошли в круглую спокойную гавань и стали на якорь. По правую сторону гавани возвышалась одна церковь, вокруг нее много домов, и весь берег был усыпан собаками, кои служат жителям Камчатки вместо лошадей. Вот и вся Петропавловская крепость. Когда Ертыш вошел в бухту, у Муравьева сразу возникли мысли о неотложном укреплении порта. На обратном пути из Якутска он писал правительству. Я много видел портов в России, но ничего подобного о Вачинской губе не встречал. Англии стоит сделать умышленный двухдневный разрыв с Россией, чтобы завладеть бухтой и после заключить мир. Но уже о Вачинской губы она нам не отдаст. И если бы даже заплатила миллион фунтов за нее при заключении мира, то выручит их в самое короткое время от китобойства в Охотском и Берингово морях. Шхуна французов вышла на мель чинить пробойну.